Задумайтесь на минутку над этой концепцией. Всякий раз, когда вы делаете выбор, бесчисленные параллельные возможности или результаты реализуются одновременно. На вопрос о том, остается ли положение электрона неизменным, мы отвечаем «нет». Замечает Роберт Опенгеймер, создатель американской атомной бомбы. На вопрос о том, изменяется ли положение электрона со временем, мы отвечаем нет. На вопрос о том, сохраняет ли электрон покой, мы отвечаем нет. На вопрос о том, движется ли он, мы отвечаем нет. Роберт Опенгеймер, создатель американской атомной бомбы. Квантовая логика. Математик Джон фон Нейман создал прочную математическую основу квантовой теории. Рассматривая наблюдателя и объект наблюдения, он разбил проблему на три процесса. Процесс первый — решение наблюдателя относительно того, какой вопрос он задаст квантовому миру. «Свет, мой зеркальце, скажи, этот выбор уже сужает степень свободы квантовой системы, ограничивая ее реакции». На самом деле, любой вопрос ограничивает ответ. Если у тебя спрашивают, какие фрукты ты будешь есть на обед, говядина не будет уместным ответом. Процесс второй. Эволюция состояния волнового уравнения. Облако вероятности эволюционирует по схеме, описываемой волновым уравнением Шрёдингера. Процесс третий. Квантовое состояние, являющееся ответом на вопрос, сформулированный в ходе реализации процесса первого или схлопывания частицы. Один из самых интересных моментов в этой формальной процедуре решения – решение, какой вопрос задать квантовому миру. Любое наблюдение включает в себя выбор того, что мы намерены наблюдать. Получается, что такие понятия, как выбор и свободная воля, становится частью квантового события. Вопрос, является ли собака сознательным наблюдателем, остается открытым. Однако ответ на вопрос, принимала ли собака когда-нибудь решение, процесс первый, произвести квантовое измерение для исследований волновой природы электрона, кажется вполне очевидным. Эта теория квантовой логики не определяет, что включено в физическую систему процесса 2. Это означает, что мозг наблюдателя может восприниматься как часть эволюционирующей волновой функции наряду с наблюдаемыми электронами. В связи с этим возник целый ряд теорий, описывающих сознание, разум и мозг. Примечание, смотри, Генри Степ, заботливая Вселенная. Мы подробнее остановимся на этом, «В голове квантовый мозг». Конец замечания. Квантовая логика Джона фон Неймана дала важный ключ к решению проблемы измерения. Измерение становится измерением благодаря решению наблюдателя. Это решение ограничивает степень свободы реакции физической системы, например, электрона, и тем самым влияет на результат, реальность. «Насколько я понимаю, — пишет Уил, теория неореалистов гласит, мы знаем, что квантовая теория неверна, поскольку мы не понимаем ее парадоксов, а мы правы, поскольку мы мыслим, руководствуясь здравым смыслом. У нас нет сомнений, что рано или поздно будут обретены новые знания, обнаружено скрытые переменные, которые подтвердят нашу правоту». Конец цитаты. Это напоминает утверждение. Мы знаем, что Элвис жив. Просто его пока не нашли. Замечает Уилл. Неореализм. Основателем неореализма был Эйнштейн, который отказывается принять любые толкования, согласно которым обычно реальность не существует сама по себе, независимо от наблюдений и измерений. Неореалисты полагают, что реальность состоит из объектов, чье поведение согласуется с принципами классической физики, а парадоксы квантовой механики указывают на неполноту изъяны теории. Этот подход также известен как интерпретация скрытой переменной. Имеется в виду, что стоит нам обнаружить скрытые факторы,